32. -е. Январь 17. -е. Если учение и учитель являются основой жизни, то без них и нельзя обойтись ни в одной беседе. Жизнь понимается в рамках учения беспредельности и осознается синтетически. И нет такого явления жизни, которое не охватывалось бы учением, ибо все существует в беспредельности. Так учение обнимает собою все. Кто-то думает обойтись без учения, но кто-то даже живет без сердца, ибо умерло его сердце и разлагается. Сердцами смердящими зовем их убивших сердце в себе. Но мы говорим о жизни. Жизнь насыщается и одухтворяется учением и оплодотворяется им, как пашни лучами солнца. Если до сих пор человечество как-то продвигалось вперёд и не уничтожило само себя, то ты лишь благодаря учению, фрагменты которого в разные эпохи в различных формах поддерживали людей. И те можно знать лишь направление. Народы, утерявшие направление, погибли или вырождаются, являясь жалкие остатки когда-то великих рас. Бушмены, австралийцы, племена океании являются тому примером. Это не новые племена, нарождающиеся, но вымирающие и впавшие в младенчество дряхлости. Но даже и им можно было много помочь, если бы человечество объединилось и помогло, когда с нами владыки будет реять над миром. Так без учения не пройти ни человеку, ни народу. Вход в будущее без учения невозможен. Когда была кали юга, жили, отвергая учение и пожирали друг друга, но в эпоху света единый спасение будет в учении жизни. План эволюции планета намечается нами, и мы же указываем пути. На переломе эпох ведущие с нами даётся народу духовный потенциал, который выше других. Поэтому лучший рок мы дали стране, лучший